Неужели страшная измена погубила всех его побратимов? Неужели он не увидит больше ни мудрого Чигирина, ни пылких близнецов Гримичей, ни озорного Берсклета, ни невозмутимого Соломаху? Нет, нет, кто-то из них должен спастись. Спокойного Чигирина не так легко обмануть, а Гримичей собирались в эти дни раздобыть коней, точанку и станковый пулемёт. Сагайдак запускает руку в чуприну, хоть и отогнать туман, холод, а в мозгу, в который раз, стучит одно и то же слово кундрик-кундрик. Сегодня же он доберётся до него. Сегодня. Но не кундрика, а печаленную Ольгу видит он перед собой. Тоже судьба не позавидуешь. Сагородов с огайдак выбрался в поля, отыскал в высокой ржи стежку и под дремлющими колоссами пошел к дубраве, чтобы оттуда добраться до того села, которое, как рано, вызывало теперь в нем боль и смотрело на него женской скорбью. Колоски касались его плеч, лица, словно хотели и не могли утихомирить страдания человека. Через дорогу прошли две женщины с серпами на плечах. Потом проехала немецкая машина, в которой на досках сидело несколько солдат с автоматами на груди. За чьим добром или за чьей душой торопитесь вы? А дальше виднелась и та дорога, что вела к Ольгиной хате. Вот уже и зазеленел тот низинный луг, за которым начиналось гнилое болото. Вот показался и деревянный мостик, по обе стороны которого стояли раскидистые старые вербы, но почему так беспокойно кружит над ними вороньё. Сагайдак насторожённо остановился на краю поля, приглядываясь и к мостику, и к вербам, и к пересохшей дороге, как будто нигде никого. А что это за нарост на крайнем с сухой верхушкой дереве? Ещё прошёл несколько шагов, Неужели этот человек привязанный к стволу?